выбрали ее а не меня непереносимо чудовищно несправедливы были эти две смерти две скорбные вехи в моей жизни в морг вошел викикес холодно поклонялся не осмотрел прошла ли ярость он не пожелал встретиться взглядами глядел на одну ирину ярости нет ожесточения не прошло думал я уходя из морга Потом, заперся в номере, и два дня никуда не выбирался. Даже на звездолетно-ремонтные и механические заводы я на них еще не бывал, идти не хотелось. Вокруг меня на плате густела атмосфера вражды. Я не имел противогаза против носящегося в воздухе яда. Мальгрэм эвакуировал не обею Его работники, геологи, шахтеры, строители, охрана заполнили поселок. Видеть их мрачные физиономии было выше моих сил. С очередным звездолетом Ирину отправили на Землю. И я не пошел на печальные проводы. Не помню, как провел этот день. Знаю лишь, что был день и была ночь. И настало утро. Утром на стене засветился экран. Это был Барнхаус.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 он может планировать значительное увеличение работ я вернул барнхаузу депешу и направился к двери он чуть ли не в испуге воскликнул штелики вы куда в гостиницу имеете возражение барнхаус позвольте мы же ничего не обсудили депеша требует немедленных действий не вижу нужды что либо обсуждать сказал я намеренно резко и если вам нужны действия да еще немедленные так действуйте но меня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 Насмешливо бросил я. «Вам ее не подсказали? Во всяком случае, не могу не оценить ее своевременности». И на этот раз ирония не дошла до него. Главный администратор был сегодня невылазно туп. Он вслух рассуждал. «Но ведь что получается, Штилики? Ведь ничего толкового не получается. Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы...»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 Он привык отлично выполнять распоряжения, иногда сам предугадывал их, но уничтожать основы нет. Это была не его стихия. «Положение растерянно бормотал он. Даже его высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменился от огорчения. Уже не дисконт, глухой баритон, почти бас. «Мне надо посоветоваться, Штирике. Перед такой вы меня поставили дилеммой». «Советуйтесь. Надеюсь, Пловицкая подскажет вам что-то путное». Он безнадежно махнул рукой. «Что она подскажет? У нее одна цель, чтобы мне было лучше». «А что мне лучше?» «Надо бы посоветоваться с Викерсом, но он улетел». «На землю с саркофагом? Зачем на землю? Разве вы не знаете?» Он сказал, что поставил вас в известность. Иначе я не выдал бы ему планетолёт. Джозеф хотел развеять горе. Такое намерение. Он умчался на астероиды сегодня утром с Вильямом Петровым. Это его пилот, они летают уже третий год. «Идиот!» — простонал я. «Нет, Барнхаус, это я о себе. У вас есть второй планетолёт? Есть, конечно. Немедленно подготовьте» я полечу за виккерсом его надо вернуть иначе большое несчастье миссистое лицо барнхауза изобразило сомнение позвольте объяснить вам вы не знаете обстановки. там же сотни объектов темные глыбы в космосе где вы будете искать виккерса равнозначная проблема иголка в стоге сена проблема совсем иного рода барнхаус я лечу на не обею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 — сказал Барнхаус. — Подготовлю здесь партию верных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будьте осторожны. Викерс в ярости страшен. Успеха, Штилеке! Впервые за наше знакомство я дружески пожал его руку. С базы до необеи полета на скоростной машине около суток. Пилот, угрюмый мужчина средних лет, объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надежно как на звездолетах но сто земных ускорений пошагают вполне после часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью 3 миллиона километров в час я попросил выжить из двигателя максимум пояснив что на не умчался за 10 часов до нас человек замысливший преступление нужно нагнать его и обезвредить Пилот обещал постараться. В полете я уснул, а когда проснулся, планетолет вели автоматы. Приборы показывали скорость больше тысячи километров в секунду. Пилот дремал. Когда до необея осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения. Не стоит информировать преступника о погоне. На посадочной площадке стоял точно такой же планетолет. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом, пилот Вильям Петров, тот, что привез меня и Ирину на Необею. Потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Викерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с базой, и удивился. но и мчались, за двадцать часов добрались. У них не вышло такой прыти. Виккерс сердился, однако пришлось смириться. «Двадцать шесть часов. Вот такой получился рейс. Не рекорд, конечно, но тоже неплохо». Я быстро прикинул, что Виккерс опередил нас на четыре часа и прервал слово пилота. «Где Виккерс?» «Собрал, что ему требовалось, и ушел. Что собрал? Куда ушел?» Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната и ушел в заброшенный город. Объяснил, что пойдет вон по той дороге. Если случится встреча со взбунтовавшимися НИБами, то подаст сигнал тревоги. И тогда мне бежать на помощь. До сигнала станцию не покидать. Он скоро вернется пополнить запас взрывчатки. Вот такие были распоряжения. «Да что случилось?» Уже не было смысла что-либо скрывать, я сказал обоим пилотам. Виккерс готовит нападение на Нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилось чтобы уничтожить поселение Нибов. Я пойду искать его. Если он вернется за взрывчаткой, схватите его. «Чуть покажется, задержим», — заверил мой пилот. А пилот Виккерса, ошарашенный сообщением, только кивнул. В том что они исправно выполнят мой приказ я не сомневался теперь предстояло главное найти и обезвредить виккерса он был на голову выше меня гораздо сильней схватка один на один закончится его победой это я понимал и все же решил идти в одиночку ведь у меня было немалое преимущество я знал что виккерсна не обеи он не знал что я погнался за ним и в жажде мести Он, возможно, будет таиться от НИБов, но не от людей. Стало быть, я сумею подкрасться к нему незаметно, тем более, что мне известно, куда он двинулся. Я проверил оружие и выскользнул за ограду. Время шло к необейскому полудню. Гармодии с аристогетоном ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно, словно по приказу пробудились все вулканы.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 Быстро пробежав пространство перед станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойнее. До покинутого города далеко, а поселение Нибов, где-то около них бродит Виккерс, еще дальше. Тем не менее, я старался не шуметь, хотя за гулом, грохотом и взрывами пропадали все прочие звуки. Так я двигался с полчаса а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я пробыл в беспамятстве. Когда очнулся, то увидел, что лежу на небольшой полянке, явно не на том месте, где упал. Я был связан, ноги опутаны витками каната, руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Виккерс и наблюдал за мной.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 Я подстерег и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному окрику. Связанные вы мне больше нравитесь, чем свободны. Он издевался, но голосом серьезным, даже доброжелательным. И внимательно наблюдал за мной, не с намерением помешать мне высвободиться. Он был уверен в крепости канатов. Просто хотел знать, примирюсь ли я с поражением.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 Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы есть агрессор. Преступление – убийство моей жены. Она ни в чем не провинилась, ни перед кем, а ее убили. Я мститель, он говорил с болью и страстью. Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственно уполномоченный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 Косморазведчик Джозеф Виккерс вязал веревочные узлы, как моряк на парусном флоте. «Чего вы от меня хотите? Того же, чего и вы от меня? Обезвредить. Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать. Я сказал Пустамеле Барнхаузу, что вылетаю на астероиды. Он не выдал бы мне планетолета на Необею. Но я ни минуты не сомневался, что вас не обмануть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 Одним единственным выходом, мой добрый доктор Штилеке. Я взорву скалу над входом и замурую всех поганцев, пусть задыхаются. Я посторожу, не прибежит ли кто на взрыв. Его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и освобожу вас. И если, конечно, до того вы не умрете от усталости, от злости,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 «Народ уничтожить — да, но где вы нашли народ?» — ярость исказила его красивое лицо. Он снова впал в выступление, как недавно на базе. «Вы бросаетесь словами, как шелухой, а слова — гири, слова должны бить по черепу, слова — это действие Штилики. Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов. Нет народа, не смейте применять к каннибалам этого высокого слова»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 А как поступить с сумасшедшей и преступной расой? Я принял решение и не отступлю. Я знаю, вы потом арестуете меня. Едва я разрежу ваши путы. Вы повезете меня на землю, будете там судить. Арестуйте, везите, судите. Я готов. И на суде я с гордостью скажу «Да». Я тот самый Джозеф Генри Виккерс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 Ты выучил одну мелкую примитивную законность, что похоже на тебя, то красиво, что выгодно тебе, то морально, что невыгодно, то безнравственно, а вот та кривая ветка, высунувшаяся из расщелиной скалы, по-своему совершеннее тебя, ибо ты на такой высоте, при такой скудости, питающих ее соков, вообще бы не распустился, и, следовательно, Та ветка объективна, по справедливости самой природы, по гармонии ее внутренних законов, тысячекратно прекрасней тебя. Злость, а не доброта, правит тобой. Не разум, а бессилие мысли, не способной понять, почему вырождается то или иное явление природы. И что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. Падающего толкни эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения неверие в свои силы боязнь труда узость кругозора вот твоя натура джозеф генри виккерс ты просто не способен никому помочь ты изменил нашему великому учителю теодору раздорину думая что ищешь собственные пути на высоту глупец ты изменил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 Импульс из лучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинения Наберись же трусости убить меня. Я жду. Весь перекосившись, Виккерс стал прятать пистолет. Рука дрожала. Он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман. Потом прошептал обрывающимся голосом. — Успею, Штелики. Смерть от вас не уйдет. Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой. Тогда развяжи. И хоть ты много сильнее, я первый брошусь на тебя. Ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мыслей. Истинная честь, а не самообожание Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я в изнеможении закрыл глаза.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 Меня схватили два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжел. Они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой. Я качался на их руках, как бревно на неспокойной воде. Впереди шел тот НИП, что отдал распоряжение обо мне. За ним двигалась вся процессия. Меня, как удар копья, пронзила вдруг горькая мысль, что вот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 Они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лежа кричать было трудно. Я замолчал. Нибы опять набросились на меня и понесли. Я опять закричал. Но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик. Один закрыл рукой мне рот. Я укусил его за пальцы, он с визгом отдернул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев. Я подавился криком.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 Помог встать. «Бежим, здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от веревок на руках в местечке поспокойней». Он говорил это, подталкивая меня в спину. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Виккерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал. Виккерс дергался и ругался. Он дотащил меня до чащи и здесь сам свалился. Но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобожденными руками. «Джозеф, да чего хорошо, когда руки действуют?» Викерс, тяжело дышавший рядом, пробормотал. «Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас. Что вы сделали со взрывчаткой? Завалили вход в подземное поселение Нибов?» Он вяло усмехнулся. «Можете не тревожиться. Подземелье не замуровано. Вы были правы, Штилики. Я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалеку и размышлял, что делать, и не было ни одной толковой мысли. Сидел и таращился на лес. И тут донесся ваш крик. Кажется, я успел вовремя. Надо убираться отсюда, сказал я. Если мы не дойдем к станции, до темноты нас прикончат. Да и сейчас здесь небезопасно.